Утром она долго не хотела вставать, гадая, насколько еще рано. Наверное, уже поздно. Солнце не только светит, но и немного греет. Мама носит что-то со стола в туалет. Саша различала ее шаги и бабушкины. Да, значит, уже не меньше девяти часов. В это время бабушка обычно уходила на свою вахту. Мама дома и никуда сегодня не едет. И не надо идти в садик. Мама не обманула. Вчера был последний день. Саша открыла глаза, потянулась. Почувствовала, что выспалась. В садике воспитательницы часто пугали их школой. Ведь придется вставать рано, а в школе не просто отсиживать время, но и учиться. И после уроков некогда будет спать, иначе не успеете выполнять домашние задания. После школы будет техникум или училище, или даже институт. А потом работа. Не до сна. Поэтому, говорила их прежняя воспитательница Людмила Андреевна, нужно спать в сон час, чтобы выспаться впрок. Саша не понимала, чем школа так уж страшнее садика. Алсушка ходит в школу к восьми. Сама встает, собирается и идет. А Сашу мама в садик отводит к половине седьмого. Когда Анькины родители позвали ее в школу, она спросила маму, можно ли будет ходить на уроки одной, или им придется все так же спешить к половине седьмого. Мама обещала, что рано вставать уже не нужно будет. Когда Саша болела, это был праздник. Мама дома, спать можно вдоволь. Бывало, что мама как раз прилегла и уснула. А у Саши спадет днем температура, и она тихонько играет на полу, чтобы не разбудить маму. Не нарушить драгоценное спокойствие от того, что ты выспалась, сыта, и мама всегда защитит. Болеть было приятно. Она болела гораздо чаще, чем маму отпускали на больничный, поэтому иногда ей приходилось оставаться дома одной. Так что притворяться и специально, как сиплая Саша есть в садике снег, было опасно. Сегодня был первый в ее жизни день безграничного счастья. Потому что еще два дня назад, когда Саша так же поздно просыпалась и весь день гуляла с мамой, потому что мама в отпуске счастье упиралось во вполне конкретную границу страшное 31 августа, когда пришлось бы возвращаться в садик. Как бы весело и хорошо ей ни было с мамой, они обе помнили, что вскоре маме снова придется вести ее заплаканную в садик и оставлять там на весь день. Но теперь это в прошлом. Да, в школе придется сидеть с теми же ребятами из садика. С Лилией, которая смотрит всем в глаза, с Димкой, у которого мама в красной юбке, и с тем толстым мальчиком в пузырящихся шортах. И даже с Максимкой Мякишевым. Неужели и его, такого маленького, возьмут в первый класс? Скорей бы в школу. Не придется вставать в 6 утра и сидеть там весь день. После уроков можно будет вдвоем с Анькой идти гулять или к ней домой. Из садика их одних никогда не отпускали. Саша услышала, что мама вернулась в комнату и посмотрела, что то делает у стола. «Неумытым трубочистом? Стыд и срам! Марш умываться!» Саша радостно подскочила, поцеловала маму и побежала в туалет. Там на раковине уже сидела Люся, ожидая, когда ей включат попить. Умывшись, Саша села за стол и спросила маму. «Теперь совсем поздно?» «Позже, чем ты думаешь. Проспала 12 часов. Ну и ну!» Мама удивленно покачала головой и стала накладывать в тарелку пшенную кашу, единственную, которую Саша любила. Про вчерашний случай с чужим пьяным папой мама не вспомнила. Может, не знает еще? Вдруг бабушка не сказала. После завтрака мама вынула из шкафа Саша на зеленое китайское платье и приготовилась его утюжить. «Рассиживаться некогда. Ты забыла, что в одиннадцать нужно к Ане? А я в училище, у нас парты для линейки не убраны». Саша действительно забыла. «Сейчас сколько?» Она спросила про время непринужденно, хотя иногда путалась. Если часы называли, на циферблате она всегда высчитывала время правильно. «Сейчас уже одиннадцатый. Давай, ешь быстрее. И не наедайся перед праздником. День рождения Аньки. Точно! Наверное, приедут из города Ксюша Митилева, внучка Аниной старенькой соседки. И Ксюшин брат совсем маленький. С верхнего этажа придет такая же маленькая Жанна. Аньке исполнится 6, а Саше еще долго будет 5, но они чувствовали себя совсем взрослыми, уж точно взрослее Жанны, которую в школу в этом году не берут. Еще там, конечно, будет за столом маленькая Женя. Из последней поездки родители привезли ей бело-розовое платье с мелкими бантиками. Наверное, она именно его наденет. Анькина мама испечет очень вкусный торт с тертым шоколадом, сделает мясной салат и положит его в тонкие хрустальные бокалы. Будет колбаса, сыр, и дядя Валя, как всегда, выберет самый вкусный и красный арбуз. Когда все наедятся и наиграются, то станут на диване рассматривать подарки. Саша подарит Аньке большую голубую книжку, на которой написано Мяусо! Они уже давно приготовили с мамой подарок, еще в середине лета. Саша сначала расстроилась и даже плакала. Ей было стыдно нести на день рождения книжку, да еще такую серьезную, ведь Анька не умеет читать. Но мама сказала. «Ничего. Научишь?» «Может, и научит. Если Анька сама научится в школе. Но книжку эту она все равно читать не будет. Книжка неинтересная. Про какого-то человека, который ездил по городу на большом грузовике с надписью «Мясо». Он выходил из машины, кричал кошкам кс Мяуса!» и загонял их в машину. «Это страшная книжка. У нее веселая, голубого цвета. Только обложка. А внутри все серое». Мама перевязала книгу красной ленточкой и подложила под нее открытку. На ней зеленая бархатная скатерть, хрустальная ваза и девять гвоздик. Они с мамой написали на открытке. «Дорогая Анечка, здоровья, счастья и успехов тебе в этот радостный день. Будь умной, послушной и помогай маме». Саша развязала ленту, сунула открытку в середину книжки, чтобы Анька никогда ее не нашла, а ленту сунула в карман. Не смогла завязать. Но Анька открытку нашла. Они сидели втроем на диване. Саша, Анька и Женя, которая трепала другую открытку. Ксюшин брат катал в коридоре машинку. Ксюша ела картошку с мясом. Соседка с пятого этажа, Жанна, убежала на балкон смотреть, как ее мама гуляет с их собакой, которую тоже звали Жанна. Анька без интереса осмотрела книжку и вежливо поблагодарила. Ее мама задорно сказала. «Вот какая интересная книжка!» «Теперь быстрее научишься читать!» и подмигнула зачем-то Саше. Потом тётя Лена взяла открытку, показала её резавшему арбуз дяде Вале и стала громко читать поздравления. Саша хотела убежать в подъезд, чтобы не слушать, но она осталась и молчала. Тётя Лена дочитала до конца. «Очень хорошее поздравление! Спасибо тебе, Саша, за такие тёплые слова!» Дядя Валя, выкладывая дольки арбуза на большое блюдо, широко улыбнулся, И, сделав обиженное лицо, спросил. «А почему только маме? Папе тоже нужно помогать». Саша покраснела. «Как же они совсем забыли про дядю Валю?» Анька с дивана крикнула. «И бабе Тони! И бабушке Клаве!» Все рассмеялись. И Анька достала другой подарок. Ксюша Мителева с братом подарили ей Барби. Такую куклу Саша видела только один раз. Тетя Ира привезла из Германии, когда приезжала в первый отпуск. Но у Сашиной куклы было балетное сиреневое платье, настоящие чулки и пуанты. А у Анькиной разноцветный костюм с шортами на липучке сзади, собранный в длинный хвост волосы и маленькая собачка на поводке. Совсем как настоящая. Анька запищала от восторга. Это у нее уже третья кукла Барби. Она положила ее на колени и стала гладить, как котенка, сразу же забыв о других подарках. Мама подтолкнула к ней белый красивый пакет с большим розовым цветком. Саша никогда не видела таких красивых пакетов. Внутри тоже лежала коробка. «Ты ничего не забыла?» — хитро спросила тетя Лена. «Здесь еще кое-кто?» Это был их подарок. Анька слегка стянула пакет с коробки и ахнула. За прозрачной пленкой, как на витрине, стоял кукла-мужчина. В желтом пиджаке, в коричневых штанах. «Это Кен, муж Барби». «У него есть два парика, расческа и фен». «Это что такое?» «Фен-то!» Анька от радости растерялась и перевернула коробку, почему-то решив, что фен нужно искать с обратной стороны. «Фен – это чтобы волосы сушить», – сказала из-за стола Ксюша. «У моего Кена тоже есть фен». «Полотенце, что ли?» – спросила Анька удивленно и стала раздирать коробку. «Нет, фен – это ж, и волосы сухие. В розетку надо включать». Анька вытащила Кена из коробки. В одной руке у него была зеленая расческа, в другой — странная штука, вроде кувшина. Она вырвала ее из пластмассовой кукольной ручки. «Это фен!» — расстроилась Анька и тут же потеряла к нему интерес. Кена она бережно усадила рядом с Барби и стала с ними играть. «Ну, это никуда не годится!» — укоризненно сказал папа. «А как же гости? Давайте есть арбуз, а поиграешь потом!» Маленькая Женя, путаясь в длинном подоле нового платья, запрыгала. Анька не давала ей поиграть, а просто сидеть и смотреть Жене было скучно. Дядя Валя позвал к столу. На тарелках уже лежали огромные куски арбуза. Его сахарная мякоть переливалась, будто от иния. «Хрустящий», — подумала Саша, — и будто ощутила его сладость. В этом году они с мамой и бабушкой еще не ели арбуз. Кажется, и в прошлом тоже. А что было до прошлого года, Саша не помнила. Мама не любила ранние арбузы, боялась отравиться. А в сентябре уже не успевала купить. Их продавали редко и только в городе. Стоили они дорого. И мамы не всегда могли их дотащить на лесобазу. В прошлый Анькин день рождения Саша очень ждала арбуз. Так и сказала маме. «Меня позвали арбуз есть». Но в тот раз дядя Валя привез из города дыню. Саша взяла с тарелки свой кусок и попыталась откусить верхушку. А та не влезла за один раз в рот. Она приятно отметила, что кусок очень большой. Наконец, ей удалось откусить с краю. Вместо того, чтобы двигаться дальше, будто играя на губной гармошке, Саша впилась прямо в середину куска. По подбородку и шее потек сок. Руки тоже были в соке, который попал под рукава блузки и оставил липкие следы. Рукава фонарики покрылись розовыми пятнами. Саше стало стыдно. Она положила арбуз, чтобы вытереть лицо и руки салфеткой и увидела на своей тарелке ложечку. Все ели арбуз ложечками. Даже маленькая Женя старалась отделять огромной ложкой, зажатой в правой руке, кривые куски и отправляла их кое-как в рот. В левой у нее была Барби, которую Анька дала ей посмотреть. Анька держала Кена и тоже ела, не торопясь, одной рукой. От своего куска она успела отломить разве что пару маленьких кусочков. Ксюша лениво ковыряла ложкой в арбузе, а Жанна и Ксюшин брат вообще не стали его есть. Они снова убежали на балкон смотреть собаку. Саша покраснела. На ее тарелке осталась только корочка. «Давай-давай! Нажимай!» Подбодрила ее баба Тоня. Дядя Валя положил Саше второй кусок. Этот она решила есть красиво, ложкой и маленькими кусочками. Она зацепила арбуз сбоку, отделила от него совсем немного и медленно донесла до рта. Попалась косточка. Что делать в таких случаях, она не знала. Руками вытаскивать нельзя тарелку плевать, тоже. Она аккуратно положила губами косточку в ложку и оставила ее у каймы тарелки. Раздался звонок. «Мама, мама!» – закричал Ксюшин брат, выбегая с балкона. За ним вышла Ксюша. Тут же засобиралась домой и Жанна. Анька положила ложечку на край своей тарелки и повернулась к двери. Женя запрыгала на диване. Саша тоже положила ложку и стала тщательно вытирать руки чтобы чем то занять время и никак не показать что она не расстроилась из за недоеденного арбуза в коридоре гулко затопали зашуршали открылась дверь но кто пришел из комнаты видно не было ксюша нехотя вернулась за стол и сказала саша это за тобой какая то тетя саша очень испугалась меетелева знали ее маму и не могли ни с кем спутать вчера был чужой папа сегодня тетя у саши от страха пошли слезы Она хотела спрятаться за Аньку и уже вскочила на диван, как в комнату вошла ее бабушка. «Пойдем домой. Пообедаешь и со мной на работу. Давай быстрее. Мне некогда». «Но я уже поела», — тихонько сказала расстроенная Саша. «Тогда пойдем сразу на работу. Давай, давай». Саша заплакала. «Ну, можно я еще немного останусь? Мы хотели поиграть с Кеном». Бабушка была недовольна. У меня смена, мать в магазин уехала, тебя некому будет забрать. Ну, пожалуйста, не унималась Саша. Да пусть посидит, вмешался дядя Валя. Мы потом ее проводим. Ну что вы, у нас дома никого не будет. Я в гостинице сегодня на сутках, мать поздно вернется. Да и неудобно, засиделась уже. Саша, скажи всем спасибо и до свидания. Но я... Саша хотела сказать, что она не доела арбуз. Ей стало стыдно. И за арбуз, и за слезы, и за то, что ее забирают. Она успокоилась, вытерла слезы липкой рукой и пошла обуваться. Уже из прихожей увидела, что на кухне стоит еще половина арбуза. Она сделала вид, что хочет помахать Жанне и Ксюшиному братику, а на самом деле еще раз взглянуть на свой кусок. Но на тарелке его уже не было. «Держи! Из гостей нужно уходить с гостинцами!» Сказала тетя Лена, протягивая ей два больших куска арбуза, завернутых в салфетку. «Ой, ну что вы, что вы? Она ведь уже наелась!» Саша испугалась, что бабушка не разрешит ей взять арбуз. Не глядя тете Лене в глаза, она еле слышно произнесла «Спасибо». Уже в подъезде, когда за ними закрыли дверь, Саша накинулась на арбуз. Бабушка проворчала сзади. «Стыдобище!» Но Саша продолжала жадно впиваться в мякоть, вытирая сок с шеи. Они шли мимо турника, мимо промтоварного магазина, мимо продуктов. Все это время бабушка укоризненно качала головой. Саша заметила, что стоявшие у магазина люди уставились на нее, а какой-то мальчишка даже забежал вперед, чтобы посмотреть, как она ест. Завидует? Или она перепачкалась? Блузка на груди мокрая, и рукава мокрые. Ну и пусть завидуют. Они свернули на другую улицу. «Стыдоба-то какая!» Будто ты арбуза никогда не ела. Да, не ела, оборачиваясь, зло крикнула Саша. Как это не ела? Мать тебя не покупала, что ли? Я не помню, заревела Саша. Я тогда была маленькая. Хоть бы бабушке оставила, бесстыжая, уже не так зло сказала бабушка. От арбуза остались только белоснежные корки с тонкой темной шкуркой. Саша стала очень быстро грызть корочки. Они оказались склизкие и мыльные. «Бестыжие!» — выругалась бабушка совсем по-доброму и остановилась возле мусорной урны. «Дай сюда, не давись». Она взяла у Саши корки, вытерла ей лицо и руки салфетками, понюхала пропитанную соком бумагу и выбросила. «Пойдем! Мать в магазин уехала к Ирме Александровне. Может, привезет тебе арбуз?» Саша заплакал. «Как же мама его повезет! И почему так поздно?» Ирма Александровна была маминой подружкой из училища. А раньше, еще давно, она работала директором большого магазина и иногда звала маму что-нибудь у них купить. Но чаще мама сама туда приезжала, надеясь, что ей что-нибудь продадут. Правда, в том магазине продавали термосы, пальто, удочки, зубную пасту. Арбузов Саша никогда там не видела. Она очень хотела арбуз. Большой, сладкий, хрустящий. Но совсем не хотела, чтобы мама тащила его на лесобазу. «Пусть лучше там продают только пальто», — подумала она. До гостиницы надо было только перейти дорогу, подняться на пригорок и повернуть за дом. Но Саше вдруг очень захотелось писать. Она ткнула бабушку в бок. «Это... я хочу... это самое...» Саша боялась, что кто-нибудь ее услышит. «Горе ты, Луковая!» – вздохнула бабушка. «Не дотерпишь минутку?» «Не-а», – ответила Саша и схватилась за низ живота. «Господи Иисусе! Иди туда!» Бабушка толкнула ее под куст возле барака. Место хорошее, за ним почти не будет видно. Саша вскоре оттуда выскочила, заправляя на ходу выбившуюся из-под юбки блузку. Ну хоть низ не пачкой, и так ведь не отстирать. Бабушка оправила ей сзади подол. Горюшка луковая, липкая-то какая. вздохнула она и повела Сашу через дорогу. В гостинице они просидели до позднего вечера. Было уже начало одиннадцатого, когда бабушка убрала со стола в своей вахтерской каморке часы, чтобы внучка не волновалась. Саша рисовала, читала книжки, время от времени выбегала на улицу. Мамы все не было. Они с бабушкой поели макароны с кружком колбасы, попили морс. Когда совсем стемнело, у Саши в животе как будто что-то зашевелилось, то сжимаясь, превращаясь в камень, то заполняя всю ее ужасом. Мама не приехала. Чтобы отвлечь Сашу, бабушка позвала ее с собой убирать в номерах. Раньше Саша никогда не поднималась выше вахты. В одном номере она увидела пачку сигарет с верблюдом, совсем как на пакете, который дала ей тетя Лена. В другом — постель, засыпанную фантиками от конфет. Бабушка сгребла их кучу, стала просеивать между пальцами, нашла одну целую конфету, понюхала, дала понюхать Саше. «Будешь?» Саша сунула конфету в рот и удивилась незнакомому, но явно фруктовому вкусу. Сначала показалось, что это жвачка. Саша уже представила, что завернет ее в бумажку и положит дома на батарею, а потом возьмет с собой в школу. Да, она пойдет в первый класс со жвачкой. Однако жвачка быстро растаяла во рту. А кто здесь живет? Здесь-то? Так уехали утром. Болгары жили. Они наши пансионаты строили. Мы ведь давно живем в нашем доме. А эти болгары все время у тебя жили? И только сегодня уехали? Саша удивилась, зачем они столько лет здесь сидели, уже построив дома. Из дерьма строили. Вот приехали теперь лемонтировать. И Фин один из Финляндии. Саша не поняла. Из чего? Плохо, говорю, построили. Лифты ведь с самого начала не работают. Забыли установить. Только шахты сделали. Ой, у нас теперь можно на лифте кататься? Ага, сейчас. Приехали, посмотрели и сказали, что лемонтировать не получится. Велели пешком ходить. Саша расстроилась. Она ездила на лифте один раз в жизни в гостях у маминой подруги и очень хотела прокатиться еще раз. Они пошли убираться в третий номер. Там болгары не оставили ничего, только пустые бутылки. Очень странные, цветные. Дома таких никогда не было. Вдруг Саша обратила внимание на постель. — А одеяло и простынку они с собой привезли? И наволочку? И нам их оставили? — Чего это с собой? — удивилась бабушка. — Красивые очень. «Наверное, из Гирляндии?» «Откуда?» — бабушка расхохоталась. «Из Финляндии? Ну уж прям! наше это!» Саша поразилась. Она ни у кого не видела, чтобы все белье было белым и разглаженным. У них с мамой все разное. Простынки с одним рисунком, наволочки с другим. Она подошла к постели и хотела пощупать белоснежный пододеяльник. Бабушка перехватила ее руку, обтерла свой халат и сплюнула в сторону. Зараза еще какой наберешься. Иди в прихожей постой. На стул не садись. Саша послушно стояла у стенки и смотрела, как бабушка снимает с кровати белое гладкое белье. Баба, а где они покупают такое белье? В магазине у Ирмы Александровны. Бабушка удивленно посмотрела на нее и даже вышла в прихожую. А тебе зачем? Маленькая еще на таких простынях спать. Саша сначала стало стыдно, но она тут же спохватилась. Но ведь мама большая. И ты. И Ира уже большая была, когда от нас уехала. Вам нельзя такое покупать? Бабушка собрала снятую простынку в ком и со злостью запихала ее в бельевой мешок. Нам, Саша, только черта лысого можно купить. И фрикадельки. Саша расстроилась. Когда спускались с третьего этажа, она галопом побежала к подъезду смотреть маму. Выскочила на улицу, огляделась. Мамы нет. Остановка была совсем рядом, но там не горит фонарь, и на дороге темень. Можно было побежать посмотреть, но страшно. Она вернулась в гостиницу. «Баба, а пойдем маму на остановке проверим?» «Чего ее проверять? Если приедет, на лавке сидеть не будет». Саша расстроилась. «Ну, пойдем. Ну, пожалуйста. Обожди немного. Сейчас на третьем кровать перестелю, и пойдем домой. Может, дома мать уже?» Действительно. Почему Саше не пришло в голову, что мама уже дома? Неприятно, конечно, что она забыла забрать Сашу. Да и странно как-то. Хотя вчера она тоже не пришла за ней в садик. Саша подождала, когда бабушка постелит в последнем номере белоснежное постельное белье. Уложит красивым парусом белое полотенце. Потом они пошли домой. Уже совсем стемнело. На всей улочке был только один фонарь, но его не включили. Саша схватилась за бабушку и почувствовала, что-то тоже крепко за нее держится. Значит, бабушка сама боится. Саша прижалась к ней еще сильнее. Так они дошли до угла магазина, перебежали дорогу, пронеслись в подворовой аллее из кустиков Ивы и вышли к их дому. На ступеньках у входа было посветлее, потому что на первом этаже горела лампочка, а дверь подъезда на днях кто-то выломал. Не желая открывать глаза до самого их восьмого этажа, Саша зажмурилась и вошла в дом. Но вот они прошли коридор, поднялись на ступеньки первого пролета, второго. Сквозь веки пробивался свет, проникая в самое сердце. Теплый, желтый и немного дребезжащий. Саша посмотрела вверх. На каждом этаже горел этот теплый, успокаивающий свет. Такого в их доме не было никогда. «Значит, маме не страшно было идти», — подумала Саша. Отпустила бабушкину руку и побежала наверх. «Чего бояться, когда светло?» разве только мальчишек но их нет в коридорах в такой час бабушка не поспевала за ней размахивая своей несгибающейся рукой кричала снизу а ну стой ночь на дворе хочешь чтоб пришибли тебя саша испугалась остановилась и присела на корточки чтобы сделаться маленькой и незаметной для тех кто мог ее пришибить никого не было она дождалась бабушку как ночь сколько время так ответила бабушка нервно. Темным-темно. Надо быстрее маму проверить. Да загуляла твоя мама. Не знаю я ее, что ли. Это было обидно. Бабушка всегда думала о маме плохо. Один раз мама долго не возвращалась из бани. Они с бабушкой уже выпили весь чай и съели половину ватрушек. Ну, замылась Лариска. Саша тогда очень удивилась. Как это замылась? Как-как? Да дыр. Саша ревела, пока мама не пришла. Оказалось, что в бане у нее украли одежду, и она ждала, пока кто-нибудь принесет ей хотя бы халат. Так и пришла в чужом халате и калошах, с полотенцем на голове вместо шапки. А если мама долго не забирала Сашу с улицы, бабушка была уверена, что мама дрыхнет. В такие минуты Саша недолюбливала бабушку за то, что считала маму плохой. Вот и сейчас ей неприятно было, что бабушка так говорит. Саша не верила, что мама может так поздно пойти гулять. «Куда? С кем? Ведь даже света на улице нет!» Она выбежала на балкон. Действительно, света не было. Но во многих комнатах в их доме и в пансионате напротив зажглись лампочки, слабо освещавшие двор. Если долго смотреть, то глаза привыкнут к этой полутьме, и можно различать прохожих. Саша решила ждать маму на балконе. Не успела она сосчитать до десяти, как уже смогла рассмотреть внизу фигуры, Но это были не люди, а деревянные дед, баба, крокодилы в их детском городке, деревья, аллея и большая башня. Людей не было, мамы не было. Саша зарыдала. Когда ей становилось страшно одной, она начинала моментально рыдать. Раз, и всю ее уже разрывает изнутри, скребет будто теркой. От страха потерять маму она ревела так, что начинала драть горло, как при ангинном кашле. Да, в комнате сидит бабушка. Но остаться с ней без мамы, все равно, что остаться одной. Слезы застилали Саше глаза так, что она уже не могла различать в темноте ни деревянных фигур, ни деревьев. И даже светящиеся окна напротив казались ей мелькающими дальними огоньками. Что если мама не придет? Если ее убьют по дороге? Если она схватится за сердце и упадет? Или просто не придет? Не захочет возвращаться домой? А если она уже идет? Зашла во двор, пока Саша заливалась слезами. Надо вытереть их и посмотреть внимательно. Кто-то идет. Темная фигура с чем-то светлым. Большое, темное пятно и маленькое. Наверное, это мама. Купила сахар в наволочке. Совсем ничего не видно. Надо посмотреть поближе. Хоть на шажочек. Встать на табурет. Высунуться в окно. Стекла нет. Летом жарко, комары. Вместо стекла кнопками пришпили на марля. Низ давно оторван, чтобы удобно было выглядывать. Вот так. Оторвать еще уголок, просунуть голову еще ближе. Надо подтянуться, подпрыгнуть, и тогда можно достать грудью до оконной рамы. Повертеться боком туда-сюда, туда-сюда, как червяк. Проползти немного, вкрутиться в проем и высунуться по пояс, чтобы рама была под животом. Вот, теперь лучше. Кто там идет с наволочкой? Мама! Мам! Ты меня слышишь? «Мама, это ты?» Бабушка схватила Сашу за ноги. «Ты что? Слазь! Да не мать это! Слазь, говорю! Но мне не видно! Я хочу посмотреть! Слазь, кому сказала! Простынешь и вывалишься. Бабушка втянула Сашу за ноги на балкон. Табурет покачнулся, упал. Саша тоже упала. Они выбрались с балкона в комнату и остались на полу. «Ты меня в детдом не отдашь?» спросила Саша между приступами сдавливающего накатывающего почти смертельной волной рева. «Господи Иисусе!» — всхлипнула бабушка. «Ты что такое говоришь?» «Ты... меня... ты меня не сдавай в детдом только!» — захлебывалась Саша. «Да ты чего? Внученька ты моя! Кровинушка, солнышко! Ты чего такое говоришь?» «Мама не придет. Ты меня не отдавай никому!» «Да придет мама! Она в очереди стоит, поди! У нее талон сотый в очереди!» «На ранец!» Просила не говорить, чтобы сюрприз был. «Ранец!» «И библиотека юного читателя!» «Книжки детские!» «Не успела, наверное, до шести отовариться!» «И теперь ждет там утра!» «Уходить нельзя, иначе не дадут!» «Она купит утром и придет!» «Ты что, родненькая? «Ты думала, мама пропала!» «Они с тетей Олей вместе в очереди стоят!» «И Танька уж спит, наверное, давно!» «А ты ревешь!» «Ну все, перестань!» Саша сразу успокоилась. Значит, мама и не должна была приехать вечером? Ей просто не сказали. Ну да ладно. Главное, что не надо волноваться. Стала спокойней. Она только спросила бабушку. А ты чего плачешь? Так мне тебя жалко. Вон как убиваешься. Может, поешь? Я булочку принесла. Есть не хотелось. Саша вытерла слезы и пошла умыться. Но тут же вернулась. Зачем ты соврала, что мама гуляет? Бабушка молчала. «Ну зачем?» — не унималась Саша. «Да пошутила я!» — буркнула бабушка и отвернулась к столу заваривать чай. Саша ушла в туалет, а ветранца у нее и впрямь не было, и формы. «Как без школьной формы?» «Баба!» — крикнула она, не закрывая крана. «А форму тоже в том магазине продают?» «Какую форму?» — едва слышно донесся сквозь плеск воды бабушкин голос. «Ну, для школы!» «Не знаю. А тебе зачем форма? Вы в нулевой класс без формы пойдете? Таким маленьким форма не нужна». Саша удивилась. «Ранец нужен, а форма нет?» «Какая-то странная школа. А говорили, что это первый класс. Но у бабушки спрашивать не стала. Она умылась, почистила порошком зубы и легла в кровать. Конечно, хорошо, что мама не забыла про ранец. Но, может, и не надо за ним так долго стоять? Лучше, когда мама дома». А в школу можно и с сумочкой пойти, которую Роберт Жадоев отбирает. Может, его как раз вместо Димки признают дураком и в школу не возьмут. Да и пакета у них есть. Три красивых пакета. Черный, розовый и белый. Их Ира из Германии привезла. Мама сказала тогда, отложим в школу ходить. Ну вот и пошла бы она с пакетом. Зато мама была бы сейчас дома. Саша повернулась на левый бок и стала рассматривать стенку. На которой в темноте ничего не было видно, кроме кусочка оторвавшихся обоев. Люся залезла к Саше под одеяло и тут же замурчала. Саша успокоилась и только стала засыпать, как услышала, что бабушка вышла на балкон, потопталась там и вернулась в комнату. Потом еще раз и еще. В третий раз она стукнула тихонько в стену, где жили Танька Коромина, тетя Оля и ее муж. У Таньки на балконе тут же открыли окно. «Толя, это ты?» — спросила едва слышно бабушка. Голос у нее был очень встревоженный. Саша хотела повернуться к окну, чтобы лучше расслышать, но так боялась узнать плохое, что даже не пошевелилась. «Толя, Ольга вернулась?» Дядя Толя что-то ответил, но слов было не разобрать. Бабушка долго молчала и потом сказала. «А нашей нет». И слышно стало, как бабушка заплакала. «Значит, мама пропала». Сашу обманули. Она бросилась в туалет. Там у трубы унитаза есть небольшая дырка, куда можно просунуть тонкую палочку. Они Станькой часто перестукивались через эту стенку. Саша заперла изнутри дверь. Долго собиралась, наконец постучала. Никто не ответил. Она постучала сильней. Вскоре Саша услышала испуганный голос тети Оли. — Кто стучит? Как будто не знала, что стучать может только Саша. — Тетя Оля... «Это я». «Ты? А ну, бегом спать!» – прошепела она. «Тетя Оля, а где мама?» «Что? Мама где?» Она переспросила еще раз. «Что? Почему мама не пришла?» По ту сторону стены зашаркали тапки. «Ложись давай!» Саша села на холодный пол и еще сильнее заплакала. Спину ей царапала цементная заплатка. Эта мама недавно замазала места, где откололась плитка. «Все ясно?» Мама больше не придет. Никогда. Что-то случилось с ней. Она пропала. И как-то надо жить дальше. Хотя Саша и знала, что некоторые дети в их дворе живут почти без мам, потому что пьющие мамы не считаются. Она все равно была уверена, что без матери жизни нет. И лучше долго-долго плакать, сидя на холодном полу, чтобы забыться и умереть. От горя и слез. Саша приготовилась умирать и обхватила ноги руками, чтобы согреться. Сначала она тяжело и горько плакала, стараясь проглатывать и рев и слезы, чтобы бабушка не услышала ее с балкона. Потом слезы почти кончились. Глаза привыкли к темноте и хорошо различали даже сколы зеленой краски на стене. Что-то бабушка слишком долго не идет. Нет. С ней Саша жить не хочет. А с кем тогда? Хорошо бы с Санькой, но они ее к себе не возьмут, у них у самих места нет. Конечно, лучше умереть прямо сейчас. Именно от слез. Но слез не было. Саша напрягла глаза. «Ни капли!» Вспомнила маму. Выдавила из себя рев. «Нет, слез нет». Она сидела, уставившись в стенку. Вдруг в общем коридоре за дверью послышались шаги. Наверное, пьяный электрик или татарин, который уже ломился к ним один раз по ошибке. Узнали, что мамы нет, и пришли их грабить. Бабушка старенькая, ее не боятся. Саша проверила, крепко ли закрыт шпингалет. Она будет сидеть на полу и не выйдет. Шаги приближались к их комнате. С балкона вернулась бабушка и стала дергать дверь туалета. «Открывай! Выходи! Мать пришла, слышишь? Мать пришла!» Саша не поверила. «Никто не пришел! Ты меня специально обманываешь!» Она схватилась за ручку двери изнутри и тянула ее на себя. Путь ты к шуту!» – выругалась бабушка и засуетилась в прихожей. Она зажгла свет и стала открывать замок. Правда, в последний момент все же спросила. «Ариска, ты?» Саша, услышав мамин голос, выскочила из туалета и ударилась лбом о входную дверь. «Мама! Мама!» С двери повалились куртки, пальто, мамины плащи. Саша пробиралась через них обнять маму. «Мама! Мамочка!» Мама подхватила ее одной рукой, поцеловала и поставила на пол. «Господи ты, Боже мой, дай хоть я разденусь!» Устала, как собака. Саша прыгала вокруг мамы, которая никак не могла снять босоножки. Когда она, наконец, выпрямилась, бабушка схватила ее за тонкую белую блузку, притянула к себе и зло спросила. «Ты где была, сука?» Мама отцепила от себя бабушкину руку и пренебрежительно отбросила. «Думай, что при ребенке говоришь. На автобус опоздала. Ольга добежала, а я нет. Она не сказала, что ли?» Пешком шла через Харьковскую и элеватор. Она подняла с пола сумку и огромную перевязанную бечевкой коробку. Из сумки вытряхнула красивый голубой ранец с серебристой пряжкой. Саша гладила ранец. «Какой красивый! Крокодиловая кожа!» «А это тебе, когда читать быстро научишься!» Она развязала коробку и стала по одной доставать оттуда книжки в белом мягком переплете и с цветными картинками. Мама складывала их в стопку на кресле, а Саша стояла рядом и медленно водила пальцем по большим буквам. дочь Монтесумы, Пятнадцатилетний капитан. Капитан Фракас. Вот зачем мама стояла». Она взяла первую же книжку, прижала к себе, прислонилась к маме и теперь уже от счастья заплакала. «Ну все, все, хватит», — ласково сказала мама и погладила Сашу по голове. «Ложись. Я сейчас умоюсь и тоже лягу. Мне скоро вставать. Саша удивилась. А я с кем останусь? С бабушкой. Я не хочу с бабушкой. Ты что? В школу завтра. В первый раз, первый класс. А у меня линейка. Саша вспомнила, что мама тоже почти учительница. А где эта школа? Далеко? Да в садике же. И воспитательница ваша. Теперь она для вас учительница. Саша расстроилась, поняв, что ее обманули. Мало того, что в школе с ней будут учиться те же дети, так еще и в самом садике, и с той же воспитательницей, и без формы. «Мама, я лучше с тобой поеду, с тобой!» Саша поцеловала маму, легла в слезах на кровать, отвернулась к стенке зареветь, но тут же уснула.